Мастер Киртал нервно прохаживался по двору посольства, недовольно бурча что-то себе под нос. Нет, эти пятеро обалдуев когда-нибудь точно его доконают. Когда слуги сообщили, что эльф в одиночку отправился гулять по Орочьей столице, старик едва не упал. Это же надо было додуматься. Даже без плаща с капюшоном.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 Придется провести с безответственными юнцами кое-какую воспитательную работу. Над двором что-то мелькнуло, и сверху медленно опустились на мостовую храд с тенувиелем. За их спинами бешено бились полупрозрачные крылья, алые и зеленые. Так, эти не имеющие ни капли совести Дархоты еще и летают. Неужели не понимают, какое впечатление это произведет на орков? Какие дикие слухи породит их полет? Как можно быть такими идиотами? Нет, пора заняться ими вплотную. Эльф держал на руках миниатюрную, совсем юную орочку. Он опустил девушку на мостовую рядом с собой и замер настороженно поглядывая на кертала. Тот -то озадаченно приподнял левую бровь. Затем высказал двум болтусам все, что о них думал. В соответствующих выражениях. В пору было заслушаться. Таких выражений не использовали даже признанные мастера виртуозной ругани. Мастер-наставник. Заговорил Тинувель, когда старик выдохся. «Я, конечно, виноват, не подумал, но...» «Что, но?» «Я вот ученицу себе нашел». «Что?» Кертал от такого известия схватился за сердце и выронил любимую палку. Он долго рассматривал эльфа с орочкой, наполненными недоверием глазами. Силился хоть что-нибудь сказать, но дыхание перехватило от возмущения. Нет, женщины среди горных мастеров были, хоть и немного. Куда без них? Но орка? Не слишком ли? Несколько придя в себя, Кертал снова высказал безответственному барду все, что думал. На сей раз на Урукхее чтобы ученица поняла. Она, похоже, Лаарского не знала. «Простите, мастер-наставник», — нахмурился принц. «Только поздно, я обещал. Извините, если расстроил вас». «Расстроил?» — недовольно проворчал старик. «Это не то слово, малец. Ты меня просто убил». Ты хоть объяснил бедной девочке, что за кошмар ее ждет? А, дурень ушастый? Объяснил. Буркнул эльф, ковыряя носком макосина мостовую. Она согласна. Что же мне с вами делать-то? Простонал Кертал. Только отвернешься, так они снова что-нибудь учинят. Уже ведь не ученики, а младшие мастера. Когда же вы думать научитесь, а болтусы? А что здесь такого? Удивленно поинтересовался Храд. Что? А то, что вы сорвали после завтрашнюю церемонию выбора? Лучшие молодые ягеря оркограра собираются в столицу. Из империи прибывает полтысячи мастеров, ищущих себе учеников. Выбор обставляют с невероятной торжественностью. Первому избранному Кагал собирается вручить жезл памяти. Но вы все сделали по-своему. И первым учеником-орком стал неотличившийся в бою егерь, обезвестная девчонка. Вы хоть понимаете, что плюнули всем этим егерям в лицо? Ой... Под хвость ягмырха. Храд побледнел. Мы же не знали. Не знали они. Старый мастер обреченно махнул рукой. Значит так, красавцы мои. Сами дел натворили, сами и разгребайте. Тебя, Храд, череп диких котов хотел видеть, насколько я знаю. «Вот сходите и объясните ему все. Может, он чего посоветует?» «Сходим!» — кивнул ставший серьезным орк. Оскорблять Егирей ему никак не хотелось. «Но это потом. Я ведь вас почему позвал? Вас его величество видеть хочет. Эльдар третий час ждет, пока я вашу банду соберу». «В Элиандаре и возьмешь девочку-ученицы, как положено. Здесь императорских башен нет. Тебя как хоть зовут, малышка?» «Раха», — почти неслышно ответила Орочка, до смерти напуганная недружелюбным приемом и видом строгого старика. «Может, не надо? Я не хотела оскорблять господ Егирей. «Надо, не надо!» Отмахнулся мастер-наставник. «Поздно. Дело сделано. Да ты здесь и ни при чем. Это вот этим двум обормотам думать о последствиях своих поступков надо. Родители знают?» «Нет». «Вечером вернетесь сюда и пойдете к ее родителям». «Ясно?» «Это приказ». «Ясно». Уныло буркнули храд с Тенувиелем. «Ага». А вот и остальные трое красавцев. Сейчас я еще леку расскажу о ваших художествах. Пусть порадуется, какие у него сообразительные ученички. А что случилось-то? поинтересовался подошедший горец, за которым следовали Сантис Энетом. Да уж случилось. Слушай. Пока старый мастер рассказывал. Лек вздыхал и втихомолку показывал смущенным эльфу с орком кулак. Те тоже вздыхали, чувствуя себя очень неуютно. Хоть горец и не был им больше наставником, они все равно ощущали его таковым. Тенувиэль не совсем понимал, из-за чего весь сыр бор. Хорошо, взял ученицу не в том месте и не в то время.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 И не поможешь ведь всем, но хоть кому-то помог, и то слава свету. А раз так, то пошел мастер Киртал со своими нравоучениями Дархоту в задницу. «Готовы!» — раздался сбоку чей-то резкий голос. «Его величество ждет!» Неподалеку стоял Эльдар в серо-серебристом плаще. Туман на месте лица колыхался. Казалось, капюшон пуст, рыцарь престола был невозмутим, но Тенувель ощутил, что он куда-то очень спешит и досадует на задержку. Подаренная великими мечами эмпатия далеко не всегда нравилась принцу, но деваться было некуда. О своей новой способности эльф предпочитал помалкивать, Даже кровным братьям не сказал ничего. Слишком это личное. Чувство неуверенности все нарастало. Раха готова была спрятаться куда угодно, но прятаться было некуда. Расскажи ей кто-нибудь еще утром о том, что вскоре случится, ни за что не поверила бы. Это же как она так исхитрилась-то? Свалилась с балкона прямо в руки горному мастеру. Причем нашла на кого падать. На эльфа. Легендарного остроухого убийцу. Ладно, воспользовалась случайностью. Пошла показать любопытному остроухому водопады грез. Ничего особо страшного. Перед сестрой покрасоваться захотелось. Но вот то, что случилось дальше не лезла уже ни в какие ворота. Эльф оказался крылатым и поднял ее в небо. Давняя детская мечта исполнилась. Такого невероятного восторга юная Орочка не испытывала за всю свою короткую жизнь. А затем крылатый предложил ей, не складехи Рахе Второй, стать его ученицей. От такого ведь не отказываются. Другого шанса не будет. Никогда. Но что же это получается? Своим согласием она оскорбляет господ егерей, обороняющих родную землю от корвенских святош? Ой, мамочка! Так мало того, эльф теперь ее еще и к самому элеанскому императору тащит. Кошмар! Девушка готова было сквозь землю провалиться. Эльдар пошевелил пальцами, и перед леком появилось туманное облачко. Горец шагнул в телепорт, уже немного привыкнув к такому способу передвижения. «Удобно, дарход возьми. Это сколько бы времени заняла дорога в столицу без помощи мага?» «Месяца полтора» никак не меньше. За наставником последовали остальные. Тинувель решительно тащил за собой слабо упирающуюся раху, перепуганную до смерти. Последним шел мастер Кертал. Они оказались в большой комнате со стенами, драпированными темно-коричневым шелком. Лек понял — что находится в императорском дворце Элиандара, где император обычно появляется только во время приема послов. Левое крыло дворца занимал канцлер со своим двором. Здесь же располагались различные приказы, от торгового до промышленного. Пока его величество занимался своими делами где-то там, во дворце жили спокойно. С достоинством, не спеша. Придворные шаркуны старались снискать милость канцлера. Приказы работали ни шатка, ни валка. Но когда появлялся император... О, тогда такое поднималось, что не передать. Знатный переполох. Шаркуны тут же прятались по углам, хорошо зная, как трепетно любит их его величество. Канцлер желтел и несся к императору с докладом. Маран молча выслушивал их, затем указывал на ошибки, случайные или намеренные. Казнократство император не терпел, взяточничество тоже. Если кого-нибудь из чиновников ловили на этом, то такой шел на плаху, других приговоров не было. Здравствуй, твое величество! Поклонился ле к императору, застывшему у огромного стрельчатого окна. А, это вы, недовольно проворчал Маран, не поздоровавшись. Наконец-то, сколько вас ждать можно, дорхоты безхвостые. У меня времени не так много. Извини, твое величество, развел руками горец. Кинувиели искали. Он себе ученицу взять решил. «Да — Да? В голосе императора появился интерес. — Орку, что ли? — Именно, — ухмыльнулся Лек. «Ану -ка, ану -ка — А ну-ка, а ну-ка! подошел к дрожащей, уставившейся в пол девушки. — Крохотная-то какая! Тебя как зовут, девочка? — Вторая. — Ой, Раха, то есть. Вторая — это кличка. Извините, ваше величество. Вторая? Хрипло выдохнул император. Так, вот и вторая нашлась. Три кола Дархоту под хвост. Все по пророчеству. Что, твое величество? Побелел Кертал. О ней говорится в пророчестве? Говорится. Вспомни полный текст.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 Нет ничего хуже неизвестности. Но давай об этом позже поговорим. Позже, так позже, — согласился император. Но Лек в курсе дела. Я ему сказал, поделись с остальными, парень. Вам лучше знать, что вас ждет. Ты имеешь в виду то, о чем говорил мне в замке воинов, Твое Величество? Нахмурился горец до сих пор не верящий в собственную избранность, несмотря на крылья. Да, но не сейчас. Давайте посвятим девочку. Затем я расскажу, для чего вас позвал. Пора вам, ребятки, в серьезном деле побывать. На пользу пойдет. Только Раху придется оставить. Не готова она к этому. Погибнет. Кертал... «Да займусь я ею!» — недовольно проворчал старый мастер. «Займусь!» Раха с испугом покосилась на него. «Займется? Вот этот строгий старик, напоминающий старейшину их клана, которого Орочка боялась до одури? Что это значит? Ой, мамочки, похоже влипло. Серьезно!» Причем по собственной глупости. Обижаться не на кого, кроме как на саму себя. Девушка обреченно вздохнула, покорно выходя вслед за императором на большой полукруглый балкон. И замерла. Комната, где они были, располагалась в очень высокой башне. С балкона открывался вид на весь город. Невероятный город! Орочка замерла, широко распахнутыми глазами, глядя на переливающиеся в лучах солнца белоснежные, розовые, голубые и золотистые шпили башен и дворцов Элеандара. Слышала как-то восторженные рассказы торговцев, бывавших в столице империи, но не верила им. Не думала что такая красота где-то существует в реальности. Родной Рурк-Дхалад по сравнению с Элеандаром сразу показался девушке убогим и серым. В воздухе над имперской столицей плыли десятки разноцветных воздушных шаров. Гавань слева заполняли тысячи кораблей со всего мира. По слухам, в Элиандаре жило больше полутора миллионов человек, хотя и верилось в это с трудом. Однако сейчас Раха поняла, что это вполне может оказаться правдой. Город тянулся, насколько хватало взгляда. Я, Тинувель Эльле Валерия, принц из дома хранящего свет, владыки Эль Варана, Младший горный мастер боевого братства империи Элиан беру в ученицы раху двойной коготь и произношу слово воина. Мелодичный голос эльфа заставил девушку вздрогнуть. Прошу его величества императора занести мои слова в анналы братства. Занесено, отозвался гулкий баритон Марана. — Ученица Раха, принимаешь ли ты ученичество? По доброй ли воле ты его принимаешь? — Да. С великим трудом выдавила из себя Орочка, с ужасом глядя на пылающие яростным зеленым огнем вершие императорской башни Элиандара над самой ее головой. Храд подтвердил слова кровного брата, и тоже произнес слово воина. Из шара на верхушке башни вырвался зеленый луч и ударил девушку прямо в лицо, вызвав сдавленный, испуганный писк. Император повернулся к изумленному, не менее его самого, мастеру Кирталу. Снова все связанное с этой пятеркой ни на что не похоже. Это когда же бывало, чтобы луч бил не в серый шнурок, а в самого ученика? Ни в одной хронике не описывалось такого. Маран тихо вздохнул под своей туманной маской. Давно он не мог думать ни о чем, кроме этого проклятого пророчества пятерых. Итак, загадочная вторая найдена. Но ведь в пророчестве она... Великая ведьма, имеющая редкую даже по меркам Эльдара в силу, а у Рахи нет и крохи магических способностей. Уж это император проверил сразу. Теперь очередь третьей, или, как ее еще называли в тексте пророчества, охотницы. Судя по всему, это тоже будет подруга кого-то из юных оболтусов.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 Как не любил Маран, когда от него ничего не зависело. Дрожащими руками Раха приняла из рук Тенувиеля горящий серым светом шнурок и долго смотрела на него, все еще не в силах поверить, что это все происходит с ней. Не с красавицей и умницей сестрой, а с ней, нескладной, неуклюжей, малорослой и некрасивой. Шнурок повис на левом плече и обжег кожу даже сквозь блузку. Орочка настороженно прислушивалась к его песне, а он пел. Вот только эту песню, кроме нее самой и, похоже, наставника, никто не слышал. Мир открывался перед девушкой тысячами новых граней, до сих пор непредставимых. Что-то в душе переворачивалось, Менялась раз и навсегда. Она понимала, что цена всего этого окажется немалой, но готова была эту цену платить. «Гмырхова под хвостья, Дархоту под нос!» — почти неслышно сказал император. «Ты такое видал, дружище?» «Что?» — не понял Кертал. «Девчонка магом становится!»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 в одну из диверсионных групп. Может, инициируется, жду этого с нетерпением. А девочку гоняй так, как этих обормотов гонял. Ни минуты роздыха не давай. Сделаю, твое величество. Кертал с интересом изучал застывшую у ограды балкона Раху и отмечал про себя. Какие упражнения и формы ей придется давать в первую очередь? Задачка та еще. У девочки очень плохая координация движений, дикая неуверенность в себе. Явно родители постарались. Нелегко ей придется. Даже труднее, чем храту в свое время. Главное – заставить поверить в себя. На нее же и накричать толком нельзя. Забьется в угол и плакать станет, вместо того, чтобы побороть свою слабость. Ох, стар он уже, похоже, для всего этого. Пора на покой уходить. 92 года. Это вам не 20, не 40 и даже не 60. Когда все вернулись в башню, Раха впала в обычное состояние полного неверия в себя. Создатель миров, это ради нее сам Ильянский император сейчас творил непредставимую магию? Было бы ради кого? Девушка покосилась на подвинутый ей кинувелем стул и боязливо села на самый краешек. Даже не краешек, а на уголок. Стул, естественно, едва не перевернулся. С трудом удержавшись от визга, Орочка судорожно уперлась руками в другую сторону сиденья и начала осторожно рывками сдвигаться ближе к середине. Почему-то казалось, что все вокруг смотрят только на нее и смеются втихомолку. Она отчаянно покраснела, окончательно смутившись, и уперлась взглядом в пол. Стыдно-то как, надо же было так опозориться перед императором. Маран в самом деле незаметно посмеивался, глядя на девушку, но из-под маски этого не было видно. Он сам вырастил трех дочерей, поэтому прекрасно понимал метание рахи. Вот отцу ее за такое воспитание морду бы набить не мешало. Какого дархота ему понадобилось вбивать в мечтательного ребенка такой комплекс неполноценности? Неужели не понимал, что девочка отличается от других, и к ней неприменим обычный подход? Похоже, не понимал. Дурак. Дитя, судя по всему, очень талантливо, но страшно боится привлечь к себе внимание. «Наверное, только насмешки и шпильки дома получала. Ей сейчас очень нужно понимание и душевное тепло. Надо будет сказать Керталу. Хотя, что это он? Уж мастер-наставник понимает такие вещи не хуже. Опыта старику не занимать. Сотни учеников вырастил. Сумеет добиться доверия обиженного ребенка». Тинувель сунул в руки Рахи чашку с лартом. Девушка покорно взяла ее, только вот руки так тряслись, что горячий ларт плеснул на штаны. От неожиданности она выронила чашку, разбившуюся со звоном, показавшимся орочке похоронным звоном по ней самой. Девушка с ужасом уставилась на лужу у своих ног полной уверенности, что ее сейчас вышвырут не только из дворца, но и из учениц. Лицо Рахи было, наверное, настолько красноречиво, что многие не удержали смешка. От этих смешков Орочка сжалась еще сильнее. Из ее глаз крупным горохом посыпались слезы. Император задумчиво хмыкнул, щелкнул пальцами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 Тенувель что-то ласково шептал ей на ухо. Орочка отчаянно рыдала, забыв, что на нее смотрит император и никак не могла успокоиться. Напугали бедного ребенка до полусмерти. Неодобрительно проворчал мастер Кертал. Слишком это все для нее было. Чем ее родители, интересно, думали, настолько зашпыняв девочку? Задницами? Похоже, Тинни, передай ее отцу от меня пару ласковых сегодня вечером. Передам, заверил его принц, продолжая утешать девушку. Обязательно, и от себя тоже кое-что скажу. Немного успокоившись, Раха вспомнила, где находится, и залилась краской стыда. Никто не стал выгонять ее из-за стола за разбитую чашку как обязательно случилось бы дома. Странно, непривычно, непонятно. Девушка растерялась. Прежний опыт не помогал в новых обстоятельствах. Да что там? Он оказался вообще лишним, ненужным. Здесь все было по-другому. Императора, самого императора, называли на «ты». Высказывали ему нелицеприятные вещи, даже обзывали. Обсуждали отправку ее наставника с друзьями на Манхен. Заниматься диверсиями в тылу святошь. Поняв, что эльфу, к которому Орочка прониклась с трепетной благодарностью, грозит реальная опасность, она снова испугалась. За него. Это ощущение бояться не за себя а за кого-то другого было непривычным, но в чем-то даже приятным. Раха удивилась самой себе, создатель, и что за чушь у нее в голове бродит. Нужно думать о том, что ее завтра начинает тренировать этот вот пугающий до безумия суровый старик, а не о красивом Эльфи, при взгляде на которого сладко кружилась голова и слабели ноги. Да и не питала Орочка никаких иллюзий по поводу себя. За ним, наверное, толпы красавиц бегают. Она даже не знала, насколько права.